Сура Аль-Инфитар Раскалывание Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Когда небо расколется, когда звезды осыплются, когда моря смешаются или высохнут, когда могилы перевернутся, тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя. О, человек! «Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. Но нет, вы считаете ложью воздаяния. Воистину, над вами есть хранители, благородные песцы, которые знают обо всем, что вы совершаете».